Глава 9. Договор — это сообщество единомышленников, объединенных общей целью, начала вивен Созданное в 1992 году известным адвокатом Орлой Скотт, оно постепенно росло и крепло. С тех пор наши правила и устав претерпели изменения, неизмеримо выросло количество участников и расширилась география. Однако миссия и дух договора остались такими же, какими задумывались сёрлы с самого начала. Она подалась вперед. Мы едва не соприкасались коленями, на стене по-прежнему чернело слово «пакт». «Так это такой клуб?» — спросила Элис. «И да, и нет», — ответила Вивиан. На первом слайде была фотография высокой ухоженной женщины, стоящей у белого коттеджа на фоне моря. Орла Скотт работала адвокатом по судебным делам, потом прокурором, продолжала рассказ Вивиан. Всецело отдавалась работе, даже сама себя называла карьеристкой. Была замужем, но без детей, мечтала занять высокий пост в Министерстве юстиции и не хотела, чтобы что-то отвлекало ее от цели. Когда Орле исполнилось сорок, она потеряла обоих родителей, от нее ушел муж, а ее должность сократили. И все это за год. Элис неотрывно смотрела на картинку на стене. Наверное, сочувствовала Орле, потому что тоже знала, каково это — терять близких. Говорят, Орла выиграла более трех тысяч дел, продолжала Вивиан. Но она была всего лишь винтиком в судебной машине при Маргарет Тэтчер. Стоило то уйти в отставку, как Орла лишилась работы. Она уехала на Ратлин, остров, где выросла. Сняла коттедж, собираясь пробыть на острове неделю или две, не спеша все обдумать и наметить дальнейший план действий. Однако ей все больше и больше нравилось жить на острове, где жизнь текла размеренно и неторопливо, совсем как в детстве. Все, что до сих пор представлялось таким важным, потеряло смысл — Она приехала на остров, чтобы оправиться от потери работы, и вдруг поняла, что произошедшее с ней вовсе не так ужасно. А вот уход мужа и распад брака по-настоящему выбили почву у нее из-под ног. Муж был ее страстной студенческой любовью. Они рано поженились и постепенно отдалились друг от друга. И когда он попросил развод, Орла даже испытала что-то вроде облегчения, одной проблемой меньше. Заглянув поглубже в свою собственную душу, она призналась себе, что рассматривала брак скорее как помеху карьере и каждый раз задерживаясь на работе, испытывала чувство вины. В адвокаты она пошла, потому что верила в идеалы правосудия и хотела помогать жертвам несправедливости. Однако после развода Орла попыталась взглянуть на свою карьеру беспристрастно и осознала, что жила в режиме нон-стоп, и у нее просто не было времени, чтобы посмотреть на вещи шире. Постепенно она стала частью меняющегося политического пейзажа, которому на самом деле не питала особого уважения. Ее затянуло в рутину повседневных дел, и она долгое время жила по инерции. Осознав все это, Орла пересмотрела свои отношения с мужем и даже попыталась начать все сначала, но у него уже была другая жизнь. Вивиан заговорила быстрее, похоже, и сама увлекшись историей, которую наверняка рассказывала много раз. Как-то год спустя Орла гуляла по острову и встретила Ричарда, американского туриста, который путешествовал по Северной Ирландии в поисках семейных корней. В итоге Ричард сдал билеты на обратный рейс, уволился с работы в США, продлил аренду номера в единственной гостинице на острове и, в конце концов, сделал предложение Орли. Судя по виду Элис, что-то в этой истории не давало ей покоя. Им всем, похоже, пришлось уйти с работы. Это что, обязательно? Мы с Джейком любим свою работу. «Уверяю вас, что в договоре много участников, которые, как и ваш спонсор, достигли больших высот в своем деле», — ответила Вивен. «Договор заботится о том, чтобы вы оставались самими собой, становясь еще лучше». Я уже слышала подобный лозунг в каком-то летнем лагере. «Урла не сразу решилась принять предложение Ричарда», — сообщила Вивен. Она поняла, почему распался ее брак и не хотела повторять ошибки. Орла считает, что человек живет по привычке. Стоит попасть в колею, и все, измениться уже будет сложно. Но можно, возразил я. Вся моя работа, вся моя деятельность построена на этом предположении. Конечно, можно, ответила Вивин. Орла согласилась бы с вами. Она решила, что раз первый брак не удался, значит, для второго надо выработать определенную стратегию. Целыми днями, бродя по берегу, она размышляла о том, что приводит супругов к разводу и в чем залог счастья. А потом приходила к себе в уютный домик и записывала свои мысли на той же печатной машинке, на которой несколько десятков лет назад ее мать пыталась писать романы. По прошествии семнадцати дней у нее была уже целая книга. Готовый свод правил, руководство по созданию крепкого брака — причем высокоэффективное и научно обоснованное. За все эти годы оно не раз доказывало свою действенность. Орла считает, что супружеские отношения нельзя опускать на самотек. Выводы, к которым она пришла во время своих долгих прогулок по острову, и легли в основу договора. «Орла и Ричард поженились?» — спросил я. «Да. И по-прежнему женаты, — уточнила Элис, немного подавшись вперед. Вивен с энтузиазмом кивнула. «Конечно. У нас все женаты и замужем. Договор работает. И в случае Орла и в моем. В вашем тоже сработает». Проще говоря, договор — это одновременные соглашения, которые вы заключаете со своей второй половиной, и... Вивиан включила слайд с изображением радостно улыбающихся людей на зеленой лужайке сообщества единомышленников, призванное поддержать и укрепить это соглашение. Теперь понимаете? Не совсем улыбнулась Элис, но я заинтригована. Виллиан пролистала несколько слайдов, в основном с изображениями людей на живописных лужайках перед особняками и в роскошных интерьерах, и задержалась на фотографии орлы, произносящие с балкона речь перед толпой собравшихся. Фотография была сделана в яркий солнечный день в какой-то пустынной местности. Урлов всегда привлекала работа в области права», — сказала Вивиан. Ей нравилось, что в законодательстве для всего предусмотрены строгие нормы и правила, а в спорных вопросах решение принимает суд. Ее успокаивало то, что в поисках ответа можно обратиться к закону, и она подумала, что браку тоже нужен свой свод законов. Она считала, что британское общество успешно функционирует уже сотни лет благодаря законам, Каждый знает, чего ожидать. Да, мошенники, воры, убийцы существуют. Но большинство граждан соблюдают закон, потому что осведомлены об ответственности за свои действия. Орла поняла. Ее первый брак потерпел крах, потому что в браке никогда до конца не знаешь ничего ожидать от супруга, никакую ответственность придется нести впоследствии. «Значит», — произнес я, — «Договор — это попытка перенести принципы законодательства на институт брака». «Не просто попытка. Система реально работает». Вивиан выключила проектор. «И возможности, которые она дает, нельзя недооценивать. Договор оказывает поддержку обществу тем, что укрепляет и упорядочивает институт брака». «Вы упомянули об ответственности», — вмешалась Элис. «Не уверена, что понимаю». «Послушайте, у меня не первый брак на вивен. Первый раз я вышла замуж, когда мне было 22 года, а мужу 23. Мы познакомились в старших классах школы и долго встречались. Сначала все было здорово. Мы вдвоем против целого мира, но потом, не знаю, на каком именно этапе, я стала чувствовать себя одиноко. У нас начались проблемы, а спросить совета было не у кого. Он мне изменял. «Почему не знаю?» Тогда я думала, что сама виновата. Развод показался единственным выходом. Вивиан выпрямилась и смахнула рукой появившуюся в уголке глаза слезинку. Когда я встретила Джереми, мне было очень страшно начинать новые отношения. Так же, как в свое время Орли. Джереми сделал предложение, я ответила «да», однако со свадьбой тянула. Ужасно боялась повторить ошибку. Брак ассоциировался у меня только с негативом. «А как получилось, что вы вступили в договор?» — спросила Элис. В конце концов я исчерпала отговорки. Джереми заявил, что выберет дату. Я дала согласие, и все завертелось. Когда до свадьбы оставалось две недели, я уехала в командировку. Я ждала самолет в аэропорту Глазго и немного перебрала с Джином в баре. Помню, сидела одна и плакала. Люди уже начали на меня оборачиваться. И вдруг ко мне подсел импозантный пожилой мужчина. Он приехал в аэропорт встречать сына, который учился в колледже Пало-Альто в Калифорнии. Мы долго разговаривали. Я сказала ему, что у меня скоро свадьба и что я боюсь. Всегда же легче вывалить свои страхи на незнакомца, которого вряд ли снова увидишь. В Исландии тогда произошло извержение вулкана, так что задержка рейса вылилась в восьмичасовое сидение в аэропорту. Но с этим человеком было так хорошо и интересно, что ожидание прошло незаметно. Через несколько дней мне по почте пришел свадебный подарок. И вот я замужем уже шесть лет и счастлива. Вильян потянулась к деревянной шкатулке и повернула ключик в замке. Внутри лежали какие-то документы, написанные темно-синими чернилами на пергаменте. Под ними обнаружились две одинаковые книжечки в золотистых кожаных переплетах. Вивиан дала нам каждому по книжечке. Удивительно, но на обложках были вытеснены наши имена, дата свадьбы и слово «пакт» большими печатными буквами. «Это наш кодекс», — пояснила Вивиан, его нужно выучить наизусть». Я пролистал книжечку, шрифт был очень мелким. У Вивиан зазвонил телефон. Она провела пальцем по экрану и сказала — «Правило со страницы 43. Всегда отвечайте на звонок супруга». И в ответ на мой удивленный взгляд кивнула на кодекс. Потом ушла с телефоном на крыльцо и закрыла дверь. Элис помахала книжечкой и, шутя, изобразила губами слово «прости». «Да ладно», — изобразил я в ответ. Она наклонилась и поцеловала меня. «Как я уже говорил, предложение я сделал, чтобы удержать Элис». С тех пор, как мы вернулись из свадебного путешествия, я боялся, что у нее начнется послесвадебная депрессия. Мы почти сразу же вошли в привычную колею, а Элис нужны яркие эмоции, иначе ей быстро становится скучно. Пока что в бытовом плане супружеская жизнь мало чем отличалась от просто совместной жизни. В психологическом же плане бракосочетание — огромный шаг. Не знаю, как это объяснить, — Но когда священник произнес «Объявляю вас мужем и женой», я на физическом уровне почувствовал, что все изменилось. Надеюсь, Элис тоже. Да, выглядела она радостной, но человек не может радоваться постоянно. Потому-то мне и понравилась странная авантюра, в которую нас втягивал Финнеган. А вдруг она добавит приятного волнения в наши отношения, и они станут еще крепче? «Мне пора», — сказала вернувшаяся Вивиан, — «ну что, подпишем контракт?» Она подвинула к нам стопку документов. На бланках, напечатанных крошечным шрифтом, было оставлено место для двух подписей. Сама Вивиан расписалась слева, там, где было написано «куратор». Ниже над словом «основатель» стояла подпись «Орлы Скотт», сделанная синими чернилами. Финган расписался справа, там, где был указано спонсор. Над словом «муж» уже было напечатано мое имя. Вивиан протянула нам повторучки с гравировкой, которые лежали в шкатулке вместе с документами. «Можно мы поизучаем контракт дня два?» — спросила Элис. Вивиан нахмурилась. «Если видите в этом необходимость, то да, конечно. Но днем я уезжаю из города, а хорошо бы, чтобы процесс рассмотрения ваших документов начался как можно скорее. Не хочется, чтобы вы пропустили наше ближайшее собрание». «Вечеринку», — встрепенулась Элис, — «она любит праздники». «Да, шикарную», — Вивен небрежно махнула рукой в сторону бумаг. «Конечно, если нужно, прочитайте все, не спеша, торопить не буду». Я пробежался взглядом по страницам, изо всех сил селись проникнуть в смысл и найти подвох в заумных юридических формулировках. Элис читала документ, то улыбаясь, то хмурясь. Интересно, что она обо всем этом думает. Наконец, она перевернула последнюю страницу, взяла ручку и поставила подпись. В ответ на мой удивленный взгляд Элис обняла меня. «Нам от этого будет только лучше, Джейк. Да и разве ты допустишь, чтобы я пропустила вечеринку?» Вивиан складывала проектор в портфель. «Надо бы прочитать, что там написано мелким шрифтом, но раз это нужно Элис для счастья, почему же ручка кажется такой тяжелой?»